В противоположном конце города, в Строуфорд-парке, открылась дверца туалета с табличкой «Мужской». И в дымке тумана из нее вылетели ухватившиеся друг за друга Луиза Чесс и Ральф Робертс. Изнутри вырвался звук врезающегося в землю чероки, а затем взрыва. Последовала вспышка белого света, и голубые стенки кабины выпучились наружу, словно неведомый гигант колотил по ним изнутри кулаками. Через секунду далёкий грохот ещё одного взрыва эхом прокатившись в воздухе, вторая версия прозвучала слабее, но более реально. Ноги у Луизы подкосились, и она упала на траву с криком облегчения. Ральф приземлился рядом с ней, но затем рывком сел. Не веря своим глазам, он смотрел на общественный центр, над которым завис огненный кулак. Лиловый комок размером с круглую дверную ручку проявлялся на его лице в том месте, куда пришёлся удар Эда. Левый бок по-прежнему болел, но вряд ли рёбра были сломаны. "Луиза, с тобой всё в порядке?" Она непонимающе посмотрела на него, затем ощупала лицо, шею и плечи со столь милым, присущим нашей Луизе, изяществом. что Ральф рассмеялся. Он просто не мог сдержаться. Луиза неуверенно улыбнулась в ответ. — Кажется, все нормально. Я даже уверена в этом. — Что ты там делала? Ты же могла погибнуть. Луиза, как-то помолодевшая, Ральф считал, что к данному факту имеет отношение, подвернувшаяся под руку пьянчушка, посмотрела ему в глаза. — Возможно, я старомодна, Ральф. Но если ты считаешь, что следующие двадцать лет я проведу Охве и, падая в обморок, как героиня излюбленных романов Мины, то тебе лучше подыскать другую женщину. Ральф растерялся на секунду, затем поднял Луизу на ноги и прижал к себе. Луиза обняла его в ответ. Она была такой теплой, такой близкой. Ральф подумал о сходстве между одиночеством и бессонницей, и то и другое хитро и коварно, к тому же это ещё и друзья, отчаяние и враги любви, но затем отбросил мысли в сторону и поцеловал Луизу. К лутой Лэхэси, стоявшей на вершине холма, взволнованно побежали вниз к Луизе и Ральфу, которые не отрываясь смотрели друг на друга, словно Подростки, переживающие первую любовь, издалека доносились звуки сирен, напоминающие голоса из ночного кошмара. Огненный столб, отмечающий могилу, этот дипна стал таким ярким, что на него невозможно было смотреть. Ральф слышал слабый грохот взрывающихся автомобилей и вспомнил о своей машине, оставленной где-то на обочине. Он решил, что это к лучшему. Слишком он стар. чтобы сидеть за рулем. Клото, вы оба в порядке? Ральф, все хорошо, Луиза вытащила меня оттуда, она спасла мне жизнь. Лахесис, да, мы видели, как она входила, очень смелый поступок, к тому же абсолютно непонятный, избивающий с толку. Правильно, мистер Л, подумал Ральф. Вы смотрели и восхищались, но вряд ли понимаете, как и почему она сделала именно это. Думаю, что для вас и вашего друга идея риска кажется столь же непонятной, как и идея любви. Первый Ральф почувствовал жалость к маленьким лысоголовам, осознав определённую иронию их жизни. Оба понимают, что шут таймер чьё существование они посланы прерывать, живут наполненные внутренней жизнью. Оба не могут постигнуть реальности этой самой жизни, не могут оценить их эмоции или поступки, иногда благородные, иногда глупые, являющиеся следствием испытываемых Шотаймерами чувств. Мистер К и мистер Л изучают заботы Шотаймеров словно английianин изучающий карты, составленные исследователями эпохи королевы Виктории, исследователями, экспедиции которых в большинстве случаев финансировали эти же самые богатые, но робкие джентльмены своими ухоженными, мягкими пальчиками, филантропы исследовали по бумажным рекам, вод которых им никогда не увидеть, и по бумажным джунглям в зарослях, в которых им никогда не побывать. Они живут в устрашающей непонятности и замешательстве, выдаваемых за воображение. Колотои Лэхэс с запрограммированной жёсткой эффективностью, но они не знают ни наслаждения риском, ни горечи потерь, самое большое их достижение в плане эмоций страх, что Ральф и Луиза по пытаются самостоятельно перехватить любимого химика-исследователя кровавого царя и будут прихлопнуты как мухи. Высоголовые врачи коротышки долго живут. Но несмотря на их сверкающую стрекозиную ауру, Ральф подозревал, что это серая жизнь. Он смотрел на их гладкие, странно детские лица из надёжного рая объятий Луизы и вспомнил, как испугался столкнувшись с ними впервые, с тех пор он открыл, что страх не выдерживает испытания знакомством, не говоря уже о знанием. А теперь они с Луизой распилагали и тем, и другим. Клутовила Хесис встревоженно смотрели на Ральфа, а тот вдруг понял, что у него нет ни малейшего желания успокаивать их. Возникшее у них чувство показалось Ральфу вполне закономерным и заслуженным. Ральф. Да, она очень храбрая, я её очень люблю и считаю, что мы будем счастливы до тех пор, пока он замолчал, а Луиза пошевелилась в его объятиях с удивлением и облегчением. Ральф понял, что она засыпает. До каких пор? Ральф. Думаю, Пока мы приближим мир у шоттаймеров, всегда существует до. И мне представляется это вполне нормальным. Лахесис. Что ж, кажется, это прощальная речь. Ральф неожиданно для самого себя улыбнулся, вспомнив одинокого бродягу, радиопередачу, в которой почти каждый эпизод заканчивался подобной фразой в различных вариантах. Он потянулся к Лахесису, когда маленький человек отшатнулся. «Ральф, минуточку, не торопитесь, друзья. Клото, с долей опасения, что-то не так. Ральф, вряд ли, но после удара в голову и в ребра, после того, как я чуть не сгорел заживо, мне кажется, я имею право знать, что все, наконец-то, кончилось. Согласна. Ваш мальчик спасен?» Клуту улыбаясь с очевидным облегчением. Да, разве бы не чувствовать? Через 18 лет перед самой своей смертью мальчик спасёт жизнь двоим мужчинам, которые без него погибли бы, а один из тех мужчин не должен умирать, чтобы сохранить баланс между предопределением и слепым случаем. Луиза, хватит об этом. Я хочу знать, можем ли мы вернуться обратно и стать постоянными жителями уровня шутаймеров. Лахесис. Не только можете, Луиза, но и должны. Если вы с Ральфом ещё задержитесь хоть немного вверху, то уже не сможете вернуться вниз. Ральф почувствовал, как Луиза плотнее прижалась к нему. Мне это не нравится. Клото и Лахесис недоумевающе переглянулись. «Как это? Кому-то, может, не нравится находиться вверху?» — спросили их глаза. Затем они вновь посмотрели на Ральфа и Луизу. «Лохесис, нам уже действительно пора, но...» «Ральф, подождите». Они встревоженно уставились на него, пока Ральф медленно закатывал рука в свитера. Теперь рука была запачкана высохшей жидкостью, возможно, и хором. и хор греческая кровь богов также сукровится злокачественной гной рыбы о чём ему не хотелось вспоминать и показывал им белую полоску шрама на предплечье да перестаньте пугаться парни я просто хочу напомнить что вы дали мне слово не забывайте клото с видимым облегчением можешь положиться на нас ральф То, что было твоим оружием, теперь является для нас долговым обязательством. Обещание не будет забыто. Ральф начинал верить, что всё на самом деле кончилось. И как это ни безумно, в какой-то степени он сожалел об этом. Теперь именно настоящая жизнь, жизнь, проходящая на нижних, по отношению к данному уровню этажах казалась миражом, и Ральф понял, Что Лахесис имел в виду, говоря, что они не смогут вернуться к своим нормальным жизням, если задержатся здесь дольше? Лахесис. Нам действительно пора. Удачи вам, и счастья, Ральф и Луиза. Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас. Ральф. Был ли у нас выбор? Был ли? Лахесис, очень мягко. Мы же вам говорили, разве не так? Для шот-таймеров всегда существует выбор. Нам это кажется пугающим, но и прекрасным. Ральф, скажите, вы когда-нибудь пожимали руки? Клот Оилла Хессис недоуменно переглянулись, и Ральф почувствовал, как между докторами произошел быстрый телепатический обмен мнениями. Когда они вновь посмотрели на Ральфа, оба нервно улыбались, словно подростки, решившие, что если им не хватит смелости прокатиться на больших американских горках нынешним летом, то они никогда не станут настоящими мужчинами. Клото мы много раз наблюдали за этим обычаем, но сами никогда. Ральф посмотрел на Луизу и увидел, что она улыбается, но ему показалось, что в её глазах поблескивают слёзы. Сначала он протянул руку Лэхейсеса, потому что мистер Л казался более смелым, чем его коллега. Ну, давайте же, мистер Л. Лэхейсес так долго смотрел на ладонь Ральфа, что тому показалось, будто Лэхейсес никогда не сделает этого, несмотря на явное желание. Затем, очень робко, он протянул свою маленькую ладонь и позволил большой ладони Ральфа обхватить её. Полотер Альфа забибрировала, когда их ауры сначала соприкоснулись, а затем смешались. И в этом слиянии он увидел целую серию приятных, очень красивых, серебристых узоров. Они напомнили Ральфу японские иероглифы на шарфе Эда. Он дважды пожал руку Лакхесису медленно и суховато, а затем отпустил его ладонь. Тревожное выражение на лице Лакхесиса сменилось улыбкой. Он повернулся к своему партнёру. Его сила почти полностью неохраняется во время этой церемонии. Я почувствовал её, она прекрасна. Клото протянул свою руку, а за мгновение до того, как их ладони встретились, он зажмурился, будто приготовившись к болезненному уколу. А в это время Лахес сжал руку Луизи и улыбался, словно в водывильный танцор, не вызванный на бис. Клото, казалось, осмелел, сжал ладонь Ральфа и крепко пожал ее. Ральф улыбнулся, воспринимая ее полегче, мистер Ка. Клото отнял руку, казалось, он подыскивал подходящий ответ. — Спасибо, Ральф, я буду пожимать руки при малейшей возможности. — Правильно. Ральф расхохотался. Клото... поворачивавшийся в это время к Луизе, чтобы обменяться с ней рукопожатием, растерянно улыбнулся, и Ральф похлопал его по спине. «Вы правильно поняли, мистерка. Абсолютно верно!» Ральф обнял Луизу и в последний раз взглянул на лысоголовых врачей-коротышек. «Я ведь еще встречусь с вами, Клото». «Да, Ральф». «Ральф, вот и отлично!» Мне достаточно ещё лет 70. Почему бы вам не занести эту дату в свой календарь? Они ответили улыбкой комиков, что нисколько не удивило Ральфа. Он отвесил им лёгкий поклон, затем обнял Луизу за плечи и наблюдал, как мистер К и мистер Л медленно спускались с холма. Лахесис открыл дверцу кабины с надписью "мужской". Клутов встал в дверях женской кабины лахези улыбнувшись помахал рукой клото поднял ножницы с длинными лезвиями в жесте своеобразного салюта ральфу и луизе помахали в ответ высокоголовые врачи вошли внутрь и закрыли за собой дверь луиза утёрла слёзы и повернулась к ральфу и всё это всё ральф кивнул и что «Нам теперь делать?» Ральф согнул руку. «Могу я проводить вас домой, мадам?» Улыбаясь, она взяла его под руку. «Спасибо, сэр. Конечно, можете». Они вышли из Троуфорд-парка, возвращаясь на уровень шот-таймеров, соскальзывая вниз на свое обычное место в раскладе вещей, без спешки и нервозности, даже не осознавая, что это происходит, пока дело не было сделано